Глава 16 Заключенных тюрьмы Дарвил, находящихся под следствием, часто не выпускают из камер по 23 часа в сутки. Конни Джонсон размышляет о том, насколько это бесчеловечно и малоэффективно, проходя мимо запертых дверей камер во время своей вечерней прогулки. Один из надзирателей приветственно приподнимает фуражку когда она направляется по стальному переходу к камере Хизер-Гарбот. Звон Макасин-Прада эхом разносится по похожему на пещеру зданию. Конни стучит, затем распахивает дверь камеры, не дожидаясь ответа. Это именно та Хизер, о которой она подумала. Темные волосы уже седеют, кожа дряблая и бледная, Но ничего такого, что нельзя было бы исправить капелькой ботокса. Конни знакома кое с кем, кто может прийти и взглянуть на нее, если появится необходимость. Хизер Гарбот сидит на пластиковом стуле за металлическим столом и смотрит на Конни несчастными глазами. Никакого шока или удивления. Конни знает, что жизнь заключенной — это череда неожиданных посетителей, и нежелательных вмешательств. По крайней мере, жизнь обычной заключенной. В камере Конни есть дверной звонок. У меня нет денег, говорит Хизер, и нет сигарет. Не думаю, что у меня найдется то, что тебе нужно. Конни садится на нижнюю койку двухъярусной кровати Хизер. Тебе нужны деньги? Хочешь сигарет? Могу организовать. Хизер пытается ее оценить, и Конни знает, что это довольно нелегко. При первой встрече люди всегда находят Конни приветливой. Это даже смешно. Но Хизер просидела в тюрьме достаточно долго, чтобы распознать опасность. Она делается настороженной, и Конни ни капельки ее не винит. На месте Хизер Конни пришла бы в ужас. «Ничего мне не нужно, спасибо. Только немного тишины и покоя». «Я ненадолго, скоро уйду». «Что ты писала?» — спрашивает Конни, кивая в сторону стола. «Ничего», — отвечает Хизер. «Я Конни Джонсон», — представляется Конни. Затем встает, заходит Хизер за спину и начинает разминать ее плечи. «Для кого хороший друг?» «Для кого ужасный враг, но тебе повезло, потому что мы с тобой станем подругами. Кстати, ты слишком напряжена». «Прошу вас, у меня ничего нет». Если бы Хизер могла хоть немного уменьшиться на своем стуле, она бы вовсе исчезла. Конни прекращает делать массаж и возвращается в центр камеры. «У каждого что-то есть, Хизер». «Значит, ты присела за мошенничество? Аж на десятку. Должно быть, адское было мошенничество». «Да», — соглашается Хизер. «Тебя заставили еще и вернуть деньги?» — спрашивает Конни. «В обмен на скощуху в пару лет? По закону о преступных доходах?» «Мне предложили», — сказала Хизер. «Но у меня ничего не нашлось». «Ну, еще бы!» — смеется Конни. «Однако тебе уже скоро выходить?» Хизер кивает. «Должно быть, ты этому рада?» «Я радуюсь, когда мою дверь запирают на ночь», — отвечает Хизер. Конни оглядывает ее камеру. Никаких семейных фотографий на стенке. Несколько книг из тюремной библиотеки на столе. Одна называется «Простые радости» и на обложке у нее нарисованы апельсины. Конни вспоминает о телевизоре с плоским экраном в своей камере и мини-баре. «Ну, ты прям зажигалочка», — заключает Конни. «Могу тебя подбодрить. Что ты любишь? Шоколад? Мужчин? Выпивку? Могу достать для тебя что угодно». «Конни, я хочу, чтобы меня оставили в покое», — просит Хизер. «Ты можешь дать мне это?» определенно могу. Свалю от тебя в мгновение ока. Только ответь на один вопрос. Куда я спрятала деньги?» «Нет, никуда ты спрятала деньги», уточняет Конни. «Хотя ты их спрятала?» «Денег нет», отвечает Хизер. «Вот почему я до сих пор тут». Конни кивает. «Ты стоишь на своем, девочка, и это правильно!» «Нет, мне нужно задать тебе другой вопрос, Хизер!» Хизер смотрит в пол. «Нет!» «Выше нос, мы же одна команда! Давай, посмотри на меня!» Хизер поднимает глаза на Конни. «Хизер, это ты убила Беттани Вейтс?» «Я не могу говорить об этом с тобой!» «Это значит, убила...» или не убила. «Это значит, что я не могу говорить об этом с тобой. Как тебе не стыдно спрашивать?» Конни смотрит на Хизер Гарбат, которая опять глядит в пол, опустив плечи. Почему у нее не получается очаровать эту женщину? Конни просто бесит, когда кто-то сопротивляется ее чарам. «Нет, этого нельзя допустить». Внезапно Конни начинает плакать, и Хизер недоуменно поднимает голову. «Пожалуйста, не надо плакать», — просит ее Хизер. «Здесь и так пролито немало слез». «Мне так жаль», — признается Конни, неловко пытаясь вытереть слезу. «Просто ты очень сильно похожа на мою маму. Мы потеряли ее в прошлом году». Хизер смотрит ей в глаза, слегка качает головой и пожимает плечами. Не лги о таких вещах Конни. Конни тут же перестает плакать и вздыхает. Ладно, мы не обязаны становиться подругами, но мне поручили задание, и я хочу его выполнить. Просто расскажи, и на этом мы закончим. Беттани Вейц была журналисткой. Она выяснила, чем ты занималась, а именно... Зарабатывала миллионы, сидя в милом маленьком офисе и занимаясь какой-то фигней. Она собиралась все это опубликовать, как вдруг кто-то столкнул ее машину с обрыва. На что это по твоему похоже? Хизер едва заметно пожимает плечами. Ну уже, настаивает Конни. Ты убила ее или нет? Может, ты знаешь, кто это сделал? Конни замечает, что Хизер не отвечает «нет» на последний вопрос. «Ты знаешь, кто убил Беттани? Ты кого-то покрываешь?» «Прошу», — отвечает Хизер очень тихо. «Это очень опасно». «Со мной ты в полной безопасности, принцесса», — обещает Конни. «Зачем тебе кого-то покрывать? У них на тебя что-то есть?» «Я могу убить их для тебя, понимаешь?» Хизер долгое время молчит, затем встает, подходит к двери камеры и открывает ее. Она кричит в коридор надзирателю. «Мистер Эдвардс, в мою камеру кто-то зашел. Мне угрожают!» Конни слышит торопливые шаги по металлической лестнице, а Хизер тем временем медленно возвращается к стулу и садится. «Прости», — говорит Хизер, — «но я хочу попросить тебя уйти». Шаги снаружи достигают дверного проема, в камеру заглядывает тюремный надзиратель. «Так, ну-ка пошли вон». «О, это ты, Конни?» «Привет, Джонатан. Просто навещаю свою подругу Хизер». «Понятно», — отвечает Джонатан. «Я закрою дверь снаружи, чтобы вас не беспокоили». Дверь за ним закрывается, и Конни снова поворачивается к Хизер. «Хорошая попытка. Я оценила. Просто скажи мне, Хизер, все выглядит так, будто убила именно ты. Но ты не похожа на убийцу и не найдено никаких доказательств. Вернемся к тому, с чего начали». Это работа твоего босса, Джека Мейсона. Однажды я пересеклась с ним. Кто-то пытался ударить его ножом на автостоянке. Хизер долго думает. Здесь только ты и я, Хизер, добавляет Конни, кладя руку на плечо Хизер. Абсолютно никто не узнает, кого ты прикрываешь. Джека Мейсона. «Ты его боишься?» «Ты сказала, тебе дали задание». Конни кивает. «Кто?» «Тебе не о чем беспокоиться». «Я сама разберусь, о чем беспокоиться», — резко отвечает Хизер. Конни это нравится. Наконец-то Хизер проявила хоть немного мужества. «Ты права. Справедливое замечание. Хизер, послушай». Я человек с очень тяжелым характером. Хизер кивает. И я буду приходить сюда каждый день до конца твоего срока, пока ты мне все-таки не расскажешь, кто убил Беттани Уэйтс. И каждый раз ты будешь получать один и тот же ответ. Я умею проявлять терпение. В следующий раз я принесу что-нибудь для тебя. Киткат? Колу без сахара? Пистолет? Хизер впервые слегка улыбается. Совсем другое дело, думает Конни. Наконец-то. Я люблю вязать, отвечает Хизер. У моего крестника недавно родился ребенок. Я бы хотела связать для него что-нибудь, но... Но тебе не дают спиц. Не вини их за это. Мальчик, девочка. Мальчик, отвечает Хизер. Назвали Мейсоном. Представь себе. Я соберу тебе посылку с голубой пряжей и всем таким прочим. Обещает Конни. Посмотрим завтра, как пойдут дела. Спасибо, отвечает Хизер. Мне трудно начать доверять людям. На это требуется время. Ну, мне это доверять я вообще не советую. Однако время – это единственное, чего у нас в избытке. Резюмирует Конни. Я буду просто продолжать приходить. Люблю доводить работу до конца. Конни встает, намереваясь уйти. Она протягивает руку, и Хизер ее пожимает. Буду с нетерпением ждать новой встречи, Конни, обещает Хизер. Но все равно не скажу то, что ты хочешь узнать. Это мы еще посмотрим, красотка. Подводит итог конни и слегка подмигивает на прощание.